Глава 23 Происхождение Дигра. Прежде чем махнуть рукой соратникам, показывая, что в нью больше нет мутантов, пробежал по лаборатории и удостоверился в этом сам. Поиски привели меня к еще одному выходу. Через окошко больших ворот увидал уходящий в темноту тоннель. Видимо, под территории есть некоторые лабиринты сообщений, по которым доставлялось оборудование, люди и вообще все, что требовалось для исследований. Возможно, по этим тоннелям можно пройти под землёй и к другим постройкам на территории, а также складу, расходы, продукции, где может быть всё необходимое для нас. Словом, любопытно. Вернулся на видимый с обзорного балкона участок лаборатории и помахал рукой своим. Всё чисто, можно идти. После этого начал осматривать, чем здесь можно поживиться. Стоит отметить присутствие освещения. Яркого, всестороннего, не оставляющего теням и шанса на господство. Причём оборудование было мертво. Ни один индикатор не горел, хоть с проводами и всё было нормально. Словом, прикольно у них тут аварийное освещение. Я блокировал тот вход. Заходят войти на шумят. Отчитался фундамент. Здесь есть ещё выход. Да, транспортные тоннели. Под всем комплексом, похоже. Ясно. Он повернулся к своим. Узнайте, чем тут занимались и поищите, что нам может помочь. Оба молодых первым делом пошли к компьютерам. Хоть они и не работали, там на столе валялось много макулатуры. Покажи тоннели. Тем временем попросил меня фундамент. «Подожди, я склонился над корги. Что с тобой? Собаке это место явно не нравилось. Ты здесь уже бывал раньше?» Дзир кивнул, по-человечески так кивнул. «Что ты до хрена чудес за последние десять минут я вижу? Скажи мне честно, Найкросс, ты из этих, которые маги?» Фундамент присел на корточки так же, как я, и смотрел мне в глаза. «Если ты про свойства святой воды, туда Я похлопал по одной ёмкости связки у себя на груди. «Свойства? Ты о чём?» «Не понял он. Похоже, мой соратник не в курсе целебной силы свящённой воды. Святая вода теперь исцеляет раны, буквально на глазах. Так что да, я мак-колдун, пока в наличии имеется водичка». Улыбнулся ему, но сразу посерьёзнел и вернул своё внимание к Корге. «Потерпи, нам нужно тут пошариться, подогреть дух мародёра и вообще грабануть здешнего хозяина. Это будет недолго». корги улыбнулся и побежал к грузовому выходу. «Я видел, как парень двигается с неестественной для человека скоростью». «Это было пару дней назад. Ты же прыгал тут примерно так же, разве что намного медленнее. А ещё, как я понял, тебя мутанды совершенно не пугают. И дело тут явно не в твоих колышках с ядом». Фундамент заметил эффект парализации, но и решил, что это яд? «Ну, почему бы и нет?» «Набличник вполне может спровоцировать неожиданные выводы. Мало ли, что от человека с таким украшением можно ожидать». «Фунда, извини, но твое полное прозвище дно». Решил я сократить его новое имя, а то действительно фундамент, не то слово, чтобы обращаться к человеку, слишком длинное и совершенно несозвучное. Мое знакомство с мутантами произошло в лесу, один на один, а после неплохо погулял по нашей местности и немало их извел. Приноровился, так сказать. Даже пару раз видел гуманоидный тип и выжил с загнанной ночными тварями в канализационный люк, так что эта мелочь для меня уже не так опасна. Поделился я с ним пережитыми приключениями, безбожно не договаривая о самом главном. Хочешь сказать, что ты не видел магов? не только слышал от одного, что он может водой управлять. Но вряд ли подобного не наблюдал. Произнес я, указывая на ворот грузового тоннеля. Смотри, там окошко, можно глянуть. Фунда кивнул и пошёл смотреть. Что там интересного? Однако по его последнему взгляду я понял, что он ещё вернётся к вопросу моих способностях. Да, только хорошо подготовленный человек может провернуть такое. Моё телосложение нельзя назвать худощавым, скорее подтянутым. Однако и подготовленным я не выгляжу. Точнее, не действую, как онный. Нет, конечно, есть случаи, когда внешний вид не вяжется с физической подготовкой, сам самом виде упитыванного паркуриста или дрыща, легко подтягивающегося больше тысячу раз. Ну, я явно не тот случай. Точнее, встреча с подобным индивидом довольно редка. Света в тоннеле не было, и это странно, так как в самой лаборатории он присутствовал, как будто питался от основной сети, а не аварийной. Думается, мне там есть датчики движения или нечто вроде того. Будет ли частник экономить на электричестве? Почему бы и нет, раз собственным, а не общим? Вопрос в том, почему там не движение Людей тут наверняка работало а немало, а сожрать всех не могли. Так как инструкцию эвакуации работники комплекса знают, как свои пять пальцев. Тут проводили эксперименты над животными, вообще чёрт знает, чем занимались. Так что должны были быть инструкции по срочной эвакуации, с опасного для жизни помещения. Предполагаю, что учёные потянули мутанду с собой вглубь комплекса. Поделился я своими выводами с фундом. Я тоже об этом подумал. Пойдём туда и рискуем наткнуться на толпу. Решил он. Я был солидарен с ним. Там есть высокий шанс наткнуться на неразграбленный склад и подобная ему вероятность выйти на запертых в тоннелях мутантов. Сколько на момент начала апокалипсиса присутствовало людей в подземном комплексе? Сотня? Тысяча? А какое количество удалось извести? Судя по картинке снаружи, недостаточно. Поэтому идти туда опасно. Значит, действуем на поверхности. Ты сможешь ещё раз повторить трюк с ядом? Похоже, фонда принял собственную версию как рабочую. Хорошо. Раз за три точно. Дальше придётся сложнее. Не стоит ему говорить, в чём на самом деле моё преимущество. Не уверен, но, видимо, инициированный пугают этого на вид сурового человека. Больше, чем мутанты. Собственно, тут ничего странного. С творями всё понятно. Подумаешь, бешеные хищники навидались уже таких. А вот люди – это всегда загадка и без всяких способностей. Хорошо. Пойдём посмотрим, что мы узнали. На всякий случай фонда собрал с близлежащих предметов в оповещательную конструкцию. Если поднимутся ворота или откроются в них двери, мы это услышим. Грамотно, я бы не догадался. Молодые вовсю занимались поиском информации. Девушка изучала какие-то бумаги в зоне, где издевались над животными. А парень рассматривал самый большой сектор из трёх. Там, где приборов неизвестного назначения было больше всего. Первым делом фонд, естественно, отправился к сыну. Да и электронные изыскания ему явно ближе, чем химия-биология. Ещё немаловажным аспектом было то, что девушка всё это время просматривала бумаги, в то время как молодой человек ходил с умным видом и тыкал пальцем во всё любопытное. «Ну что тут у тебя?» Я решил последовать за фондом, так как не уверен был в реакции его сына, если заведу наедине разговор с занятой невестой. Ревность до апокалипсиса часто отдавала маразмам, а после него, когда демографическое положение стало шатким, так вообще может перерасти в нечто безумное. Плюс ко всему, в глазах парня уже стал опасным соперником, ибо расправился с мутантами, считай, голыми руками, что является как бы гарантией безопасности для слабого пола. Этот аргумент, конечно, касается только мысли парня, но зернышко ревности уже посажена да? Мало понятного. Явно работать с излучением, вот только каким не ясно. Без электричества не запустить ничего, так что глухо. Одно радует, нашел ружье. Он продемонстрировал короткий черный дробовик. Удобная штука, куда патронов вмещается куда больше, чем в наши варианты оружия. Молодец. Пойдём спросим, что твоя благоверная узнала. Я так понял, парень, в отличие от своей невесты, проверял всё методом научного тыка. Ну, в случае с отсутствием питания, обычного тыка. Не самый эффективный способ поиска истины, но при отсутствии инструкции самый действенный. Как оно? Довольно любопытные материалы. Оторвалась девушка от бумаг. Простыми словами, здесь увеличивали интеллект животных до близкого к человеческому уровню. Даже достигли значительных успехов. «Понятно. Найкрос, похоже, твоя собака одна из подобных». Произнес фунда и взгляды всех троих обратились на меня. Подозрительно так уставились. Мне на секунду стало неловко. Я подозревал, что с Корги что-то не так. В Пимбраке очень сообразительная порода. Но Дир их всё равно превосходит на целый порядок. «Может и так. Я его встретил, когда убегал от мутантов» а чуть позже его хозяйку, от которой узнал, что она бросила своего питомца, спасаясь сама. На этом мои познания о судьбе Дира заканчиваются. Увы. Пояснил им подробности нашего скорги знакомства. Тут даже утаивать нечего. Было очень много провальных подопадных, но их продавали как невероятно породистых представителей своего вида. Слишком за такими оставалось, но потому что мне удалось узнать, наиболее удачными оказались метисы, поэтому в итоге только они и остались. Рассказала нам девушка, сверяясь с одной из бумаг. Нам это не интересно. Тут ещё должно валяться минимум как одно ружьё. Осмотрите лужи крови, возможно, оно лежит в них или рядом». Все разошлись в стороны и стали заглядывать под столы и приборы. Да, если охрана пошла на выручку учёным, то вполне могли продуть мутантам. Не знаю, были ли патроны в ружье, который нашёл сын Фонда, но факт в том, что его оставили здесь, а не взяли с собой. «Нет, тут ни хрена Заключил я после десяти минут поиска, даже дира подключил к этому, но так же, как и все, ничего не нашёл. Все оказались согласны со мной. Дир так вообще всеми лапами и обоими ушами желал покинуть это место как можно скорее. Видимо, натерпелся мучений, пока сидел в клетке. Понимая его, мне бы тоже это не понравилось, будь я в теле собаки. Однако любопытно, если Дир провальный эксперимент, то что же тогда удачный? Они делали гениев? Теперь только детальное изучение этого помещения может дать ответ на такой вопрос. Но у нас нет времени. Наверняка не только нам в голову пришла идея глянуть, что можно утащить вкусного с закрытой территории. Не раз и не два жители смотрели, как проезжают мимо них фуры и военные грузовики, следующие в это место. Так что при отсутствии закона и обесценивания банкнот, много кто будет пытаться набрать добра. И первые на очереди – это банды. А что у них есть? Всяко больше, чем у группы мародёров. Машины, оружие, люди. Слишком много проблем такие господа принесут нам, появились они здесь так как буду чувствовать себя хозяевами и поступай соответственно. Проблема. Мы вышли из здания и завернулись за угол, двигаясь всё ещё вдоль забора. Когда прикрытие закончилось, нам открылся вид вертолетной площадки, где на шести площадках присутствовала только одна птичка и то горелая. Плохое место, просматриваемо практически полностью. Тупо асфальт, причём хороший. Не то что у нас обычно на трассах кладётся. Словом, такое место для перемещения не годится. Фонд был со мной солидарен и появился группа обратно. «Нам придётся проходить место, где мы проникли на территорию, и двигаться вдоль сгоревшего здания к его соседу. Там площадка менее открытая». Проходя мимо поваленных секций забора, услышали посторонний шум и взяли подлесок на прицелы, медленно расходить стороны. Нехороший такой звук, как будто кто-то ветку специально сломал. Мол, мешала она ему своим присутствием. Я активировал усиление, чтобы успеть среагировать на неожиданно высковчившее нечто. Спустя минуту мы различили среди листвы силуэты, а впоследствии четырёх пожирателей, двигающихся к нам. Меня смутило, что твари видят еду и не несутся, сломя голову, к вожделённой плоти. И как будто ответом на невысказанный вопрос, все четверо пожирателей понеслись к пище со всей доступной им прыти. Что-то тут не так. «Сзади!» Заорал я, разворачиваясь. Мутанты были ещё далеко, поэтому даже если я ошибаюсь, и странное поведение твари не проделка инициатора, то извинюсь перед соратниками позже. Мутанта-гуманоида я не увидел, но успел заметить, откуда был брошен небольшой кусок бетона, который буквально сбил фунда с ног. Тот ему попал чуть выше груди и явно нанёс серьёзную травму. Снесло мужика так, как будто машиной сбило. Не обращая внимания на раненого члена группы, сделал два выстрела в дымящиеся развалины. И, бросив уже бесполезное ружьё, выхватил кулышки, прыгая в пожарище. зная что молодые вооружены, они справятся с пожирателями, а вот инициатор – противник куда опаснее. Я остановился на разрушенной бетонной стене и вгляделся в чёрный дым. Опасно прыгать внутрь, так как под первым этажом здания может быть ещё один, по размерам постройки его легко спутать со складом. Я, собственно, и сомневаюсь, а не склад ли это был. Если так, то тут раньше были стеллажи с палетами, полные необходимые утвари для всей территории, который сейчас тлеют, полностью забив помещение под зданием. Если ступить на эту гору, можно провалиться в огненный ад, где не будет и шанса спастись. «Как инициатор тут бродить, непонятно. Но безопасные островки в любом случае должны быть. Найти бы их». Прозвучало два выстрела за спиной. «Да, молодые уже вступили в бой. У меня здесь своя война. Как не хватает дополнительного зрения? А то через дым ни хрена не видно. Корги помочь здесь не сможет. горь поглощает все запахи. Да ещё и отравляет организм. То есть долго я здесь не протяну, как и самый инициатор. Но он тут уже больше минуты, это вполне достаточно, чтобы отключиться». Вот только эта осторожная твари явно не стала бы устраивать укрытие в таком месте, где не сможет просидеть до нужного момента. Резкие завихрения дыма дымаскировали очередной снаряд и раскрыли мне направление метателя. Огонь после своего промаха сразу же стала менять позицию, чем и выдала расстояние, разделяющее нас. Переложив колышек в левую руку, подобрал небольшой кусок бетона и метнул его, причём попал. Тварь взвыла и дёрнулась в сторону, чем окончательно сбила свою маскировку. Второй метательный снаряд я бросил уже на опережение, но инициатор пригнулся, пропуская его над собой. Его резкие движения немного разогнали дым, и мне стало ясно, почему он так вольготно там носится. Пол помещения провалился не полностью, только его большая часть. Однако по центру и у стен покрытие уцелело. Вот по центральному островку это падали бегает, швыряясь обломками. Осознав это, прыгнул к нему. Рисковал, конечно, сильно, однако инициатор отлично видит через дым и, похоже, не чувствует дискомфорта для дыхания. Когда оказался там же, понял, в чём дело. Большая часть дыма уходит вверх, маскируем мутанта взглядов снаружи, куда медленнее отравляя. Позиция, конечно, хорошая, но только на короткий срок, так как угарный газ всё равно проникает в лёгкие. Да, тварь уже двигается ломанно, вело и даже не осознаёт, что сейчас умирает. А вот я свежий и терять момент не хочу. Приблизившись, парализовал тварь, пробив его ладонь одним кулашком, когда он взмахнул лапой, пытаясь меня ударить, а другой вогнал ему в висок. Оповещения системы сообщили мне о победе. Много текста свернулось, как только я начал разбег, чтобы прыгнуть обратно. Потом, почитая, сперва нужно решить вопрос со свита убитого умной мутанта. Выскочив к своим, похолодел от увиденной картины. Фунда, заливая асфальт крови из последних сил, полос к девушке, которая в вопе пыталась культяпками от грызенных рук защититься от напирающего на неё раненого мутанта. Её парень, так же как и отец, полз к своей невесте на помощь, а вылезающие внутренности из распоротого живота следовали за ним. Корги же лежал недалеко, весь в крови. Не думая ни секунды, подскочил к собаке и, распоров бутылку со святой водой, окатил пушистая тельца её содержимым, после чего помчался к девушке на выручку. Сперва парализовать, затем добить. Даже в экстренной ситуации это правило должно быть постулатом. Оттолкнув туши твари, открыл второй бутыль целебной жидкости, даже не смотрев ранение девушки. Подошёл к молодому человеку и ногой грубо перевернул его на спину. Не церемонясь под булькающей вопли парня, затолкал потроха обратно ему в брюхо, после чего полил святой водой наполовину половину ёмкости. Вторую половину заставил его выпить. Даже пару раз по щёчину отвесил, поскольку он яростно показывал на свою невесту. Фундо удостоился только половины целебной жидкости, так как у него только горло было спорото. Без лечения мужик протянул бы от силы ещё минут десять. Слишком много крови потерял. Оглянувшись на Корги, понял, что он в порядке. Уже встал и отряхивается, поэтому пошёл к девушке. Потеря конечности это, конечно, огромная потеря, однако святая вода и это исправит. Приказал ей пить всё и до кучи одал последнюю бутыль. Кости – это не мягкие ткани, отрастать будут долго. И, похоже, девушка в следующие несколько дней ничего, кроме боли отрастающих конечностей, испытывать не будет. «Найк раз!» – прохрепел Фонда, но замолк, когда я показал ему, что нужно помолчать. Сам же склонился к подбежавшему Корге и смотрел его раны. Всё там оказалось в порядке. От ран не осталось и следа, а вот шерсть, конечно, не восстановилась. И теперь отлично видно, какие страшные повреждения пережила собака. Чудо, что Дир вообще дожил до моей помощи, как, собственно, и все остальные. А ещё мы сильно здесь нашумели. Плохо. «Все за мной! Живо!» После сказанного я подхватил корги и скрылся за руинами стен чадящего здания. Только после этого меня посетила мысль, что нужно было и ружьё прихватить. Возвращаться за ним не стоило. Увы, но моя реакция оказалась быстрее, чем командная работа этой тройки в критическом моменте. Он до всех позвал укрыться, как я и советовал, но девушка не прекращала ныть. Жених безуспешно пытался её успокоить, совершенно не слушая отца. А на польбу уже прибыли местные хозяева и, само собой, мутанты. Человек десять, при оружии, с явным намерением утворить суд. Фунда с молодыми, зная, что бороться и качать право бессмысленно, подняли руки, сдаваясь. Я сидел за стеной и видел, как со второй машины спрыгнули четверо человек и короткими очередями за пару секунд уничтожили подбегающих мутантов. Автоматическое огнестрельное оружие. Не гражданские, а именно военные варианты. И достать они их могли только в двух местах. Войсковая часть и эта территория. Патроны берегут, значит, нашли их мало, так как профессионалы из них аховые были того, даже делать вид, что умеет стрелять, у них не выходит. Банда. Очередные отмороженные ублюдки. Когда с мутантами было покончено, один из бандитов подошёл к фонду, видимо, опознав среди троих лидера. Короткий вопрос, такой же короткий ответ, на что спрашивающий, только кивнул и подошёл к молодому человеку с тем же вопросом. Я не слышал, о чём этот тип спрашивал моих соратников, но этого не требовалось. Его люди встали так, будто опасались помимо нас ещё кого-то. Поэтому вопрос о численности – один из основных. Ещё и девушка подвывает от того, что у брубки рук медленно отрастают. И бандит это заметил. Наверное, только поэтому не приказал вырубить раздражающее его своим нытьём женщину. А ещё я понял, что он знает про целебные свойства святой воды. Так что вполне вероятно, банда, которой бандит принадлежит та, что везла меня от кайзера. По крайней мере, только они, по моим данным, имеют при себе верующего священника. Почему он освещает для них воду – отдельный вопрос. Если Фонда не сплоховал, то его сын после пережитого недавно не смог сохранить хладнокровности. Отвечая верно, парень бросил взгляд в мою сторону, чем сдал с потрохами. Да, зря только на него судебную воду извёл. Вообще все трое меня сильно разочаровали. Имея при себе два ружья с четырьмя заряженными патронами, не сумели справиться с четвёркой мутантов. И каких? Обычные пожиратели не выше третьего уровня. Стоило старшему выбыть из строя, как боевой потенциал снизился на порядок. И в итоге мы все попали в такую нехорошую ситуацию. Хотя парня можно понять. Отец лежит булькой кровью из рассечённого горла. Я пальнул совершенно в другую сторону и пропал там. А встрече идут его жрать четыре мутанта. В итоге он чуть не потерял отца, невесту и провёл незабываемое время в совсем поглощающей боли от вспоротого брюха. Чудо, что парень ещё присутствовал в сознании. Бандит резко выхватил пистолет и выстрелил несколько раз левее от того места, где я укрывался. Он даже не смотрел, просто стрелял. Продолжая сверлить молодого человека глазами, понимая, что в любом случае сюда придут люди осмотреть подозрительное место, я стал думать, как бы мне укрыться, и единственное, что мне пришло в голову, это зарыться в уголь. Его здесь было наволом вперемешку с бетоном и кусками бывшей крыши. Прошел вдоль полуразвалившейся стены, и вместе с диром зарылись в кучу мусора. Место оказалось крайне удачным, так как основной поток дыма выдувался сквозняком. Ну, если, конечно, это понятие вообще подходит для руин. Меня тут не найдут, факт. Но и сидеть здесь смысла никакого нет. Как можно разобраться с местным отребьем? Их тут человек сорок, плюс-минус десятка, и приехали парни сюда, чтобы поживиться. А может, они здесь устроят свою базу, что сделал бы я, будь на месте их главаря. Место же хорошее. Ладно, это всё обдумаю позже. Сперва посмотрим, чем меня наградила игра.